Глава 20. На некоторое время все успокоилось. Мы с Амиром, наскучавшись, все свободное время проводили в постели. Ева ходила в школу без особых капризов, а Ричард Питерс никак не давала себе знать. И я совсем не хотела его видеть, а вторника ждала с замиранием сердца. Когда с утра муж сказал, что сегодня будет работать дома, я сразу поняла, что мне лучше не высовываться из спальни ни при каких обстоятельствах. Но Ричард все же нашел способ связаться со мной. Перед обедом Верда принесла мне сувенирный пакет. «От гостя хозяина». Она оставила подарок на столе передо мной и сразу ушла. Я же сидела и смотрела на презент, будто на бомбу. Или жабу. Было одновременно и страшно, и любопытно. Так, как бывает на пороге чего-то важного, когда все чувства буквально кричат о необходимости сделать что-то вопреки здравому смыслу. Дрожащими пальцами я извлекла из маленького пакетика с изображением Кремля коробочку. Открыла и сначала не заметила ничего необычного, просто сувенир с моей родины. Но стоило взять в руки серебристый брелок, как он каким-то непонятным образом раскрылся. На стол упала свернутая во много раз бумажка. Схватила ее и тут же зажала в кулаке, затравленно при этом озираясь по сторонам. «Нужно немедленно это выкинуть», — билась в голове. Виски моментально заломила от перенапряжения. Поспешно вернула брелок в прежнее состояние и положила обратно в коробочку. Бумажка буквально жгла кожу. Какое-то время я так и сидела. А потом поняла, что ладони у меня настолько потные, что скоро от записки ничего не останется. Подумала, что если разверну и прочитаю, ничего страшного не случится. Никто же не узнает, что сообщение дошло до получателя. Всегда можно сделать вид, что ничего не знаю». Медленно и аккуратно развернула обычный блокнотный лист. На нем аккуратным мелким разборчивым почерком было написано совсем немного. Дата, время и адрес. Прочитала несколько раз, прежде чем поняла. Это же дом на соседней улице. То есть? Питерс хочет, чтобы я пришла туда в пятницу вечером. Это время ужина. Амер ни за что не поймет, если я решу отлучиться. Да я даже не знаю, какую причину могла бы придумать, чтобы получилось». Это категорически невозможно. На этом я успокоилась, разорвала записку на мелкие кусочки и смыла в раковину в ванной. Настроение сразу же улучшилось. Если ничего не можешь сделать, то и делать ничего не нужно. Пусть Ричард занимается своей работой, какой бы она ни была, а мир своей. А я буду и дальше делать вид, что понятия ни о чем не имею. И вообще, это все еще ничем не подтвержденные слова человека, которого я почти не знаю». Но перестать нервничать я не смогла. Днем была излишне раздражительно, а ночами пыталась забыться в объятиях мужа. Торопилась надышаться им, насладиться, будто кто-то уже стоял за нашими дверями, чтобы разлучить. Амир, безусловно, подмещал странности в моем поведении, но терпел молча. Проболталась Евка. Рассказала, что прислуга на кухне судачит, будто я беременна, поэтому и настроение такое переменчивое. Что ж... Это объяснило долготерпеливость и покладистость мужа. Ему-то Верда наверняка самому первому нашептала. К пятнице я настолько извелась, что сама заговорила с Амиром о планах на вечер, едва открыла глаза. Он уже почти собрался уезжать, застегивал ремень и поправлял волосы перед зеркалом ванной. «Доброе утро!» – остановилась и невольно залюбовалась на мужа. «Хочешь чего-нибудь особенного на ужин? Сегодня же пятница. Или, может, в ресторан сходим?» Вдруг захотелось отправиться с ним на свидание. Мы давно никуда не выбираемся. Как-то не было нужды и желания. А мир любит приглашать гостей домой. Да и с его финансовыми возможностями вечеринки выходят ничуть не хуже, чем в общественных заведениях. Нет, Райхан, не получится. Порадуй себя самостоятельно. Я уеду из города сразу после обеда. Так только он умеет отказывать, мягко, но твердо, ласково улыбаясь, но не допуская возражений. Надолго? Страх тут же сжал сердце. Думаю, в воскресенье вернусь. Постараюсь пораньше. А куда ты едешь? Вопрос с камнем упал между нами. Я прекратила интересоваться подобным очень давно, еще до свадьбы, и сейчас он непонимающе смотрит на меня, но отвечать не торопится. По делам, наконец, цедит неохотно. Тебе не интересно будет. За последнюю фразу я и цепляюсь. Сажусь на пуфик рядом с ним, беру его за руки и преданно смотрю в глаза. «Ну почему же? Мне интересно все, что с тобой связано. Ты никогда не говоришь о своей работе. Расскажи, чем будешь заниматься все выходные». И жду с замиранием сердца, что сейчас он скажет что-то банальное, типа «поехал на объект проверять» или «обсуждать соглашение с партнерами» или «присматривать новый участок для строительства чего-либо». «Не знаю». Хоть что-то, чем обычно люди на работе занимаются. Ну а мир молчит. Молчит и внимательно изучает мое лицо. Это нервирует еще больше. Я отвожу взгляд, сжимаю его пальцы. Хочется заплакать, соврать, что заболел, и он должен остаться. В голове проносятся безумные мысли. Если сообщу, что у меня задержка, он ведь оставит все дела. Наверняка. Но я не хочу лгать ему. Хочу, чтобы он сказал хоть одно слово. «Я тоже буду скучать, Райхан, по тебе и Эве. Очень». Присаживается на корточке, заглядывает в мои повлажневшие глаза и ласково улыбается. Потом нежно ему мамолетно целует, встает и уходит. Спрятав лицо в ладонь, я начинаю рыдать. Кажется, что моя счастливая жизнь кончилась прямо сейчас. Весь день у меня все валится из рук. Я велю не готовить сегодня и отпускаю почти всю прислугу. Сама занимаюсь обедом для нас с Евой, потом забираю ее из школы. Мы рано ужинаем втроем, я, дочь и гусон. После я сообщаю няне, что уйду, и ей нужно будет самой уложить Евку. С дочкой прощаюсь так, будто могу не вернуться. И кто знает, так ли случится или нет. Одеваюсь снова по-европейски. Скромно, неприметно, но удобно. Волосы собираю в тугой пучок. Хорошо, что к семи тут всегда темно, а маскировки можно не беспокоиться. Я намеренно задерживаюсь и тяну, и прихожу в назначенное место ближе к 10 минутам восьмого. Около ворот нужного дома стоит неприметная старенькая светло-серая машина. Останавливаюсь недалеко от нее, не понимая, что делать дальше. Несколько минут просто стою на пустынной улице. Чувствую себя идиоткой, которая решила засунуть голову в пасть тигру уже хотела развернуться и пойти домой когда передняя пассажирская дверца машины открылась немного погипнотизировала ее взглядом но больше ничего не произошло не смело подошла поближе и заглянула внутрь за рулем питерс бейсболки натянуты на глаза сади скорей прошипел он но я не сделала этого с чего бы мне выполнять его команды приблизилась вплотную и внимательно смотрела заднее сиденье убедилась что там пусто после этого села и закрыла пассажирскую дверь. «Скажи, что это съемки какого-нибудь дурацкого шоу», – прошептала устало. «Марго, я был бы счастлив, если бы розыгрыши были хобби твоего мужа. Но это не так. У него совсем другие развлечения. И если ты здесь, значит, допускаешь, что я не соврал тебе. Куда мы поедем?» Не буду я его догадки комментировать, и так все очевидно. «В пустыню». Ричард запустил двигатель. Туда, где сейчас находится лагерь. Ты просила доказательств? Это и будут они. Сегодня пришла новая партия. Будут осматривать, сортировать, отбраковывать. Мы остановимся на достаточном расстоянии, чтобы нас не заметили. У меня с собой есть вся необходимая техника. Сможем и посмотреть, и, возможно, послушать. Бен Сауд там будет точно. Уверен, собственным глазам и ушам ты не поверишь». Мы медленно ехали по пустеющим улицам богатого дубайского квартала. Сердце в груди билось, как сумасшедшее, и хотелось прекратить все это немедленно. Но чего я добьюсь этим? Ты говорил, что нам с дочерью опасно находиться рядом с Амиром. Почему? Потому что я не единственный, кто ищет доказательства его противозаконной деятельности. А также потому, что не только он хочет этим заниматься. В общем, у него проблемы и серьезные. «Вам с Евой действительно лучше уехать и подальше». «И ты поможешь? Просто так?» Решила немного спровоцировать его. Так нужно узнать, что у Питерса на уме. Если соврет, то пусть потом хоть совесть его мучает. просто чуть слышно хмыкнул. «Защита свидетелей — часть моей работы. но ну, и из личной симпатии». Последняя предпочла пропустить мимо ушей. «Я не собираюсь свидетельствовать против Амира». Никто и не заставляет. Но вы с Евой проходите свидетелями, нуждающимися в переезде и сокрытии личностей. В том, что ты ничего не знаешь о деятельности Бен Сауда, никто не сомневается. Максимум тебе попросят припомнить, где он находился в тот или иной день. И дать письменный ответ. Все. Никуда ездить, ни с кем встречаться не нужно будет. Ты сделаешь нам новые документы? Они уже готовы. Разговаривать мне что-то резко расхотелось. Такое чувство, что за меня уже все давно решено. Сначала Амир решил, что мы остаемся, и я выхожу за него. А теперь кто-то еще что уезжаем. Мы долго ехали. Шоссе сменилось второстепенной дорогой, а потом мы его вовсе стали двигаться прямо по пустыне. По еле заметным следам от шин других машин. Вокруг было всепоглощающе темно и оглушающе тихо. Только свет фары и урчание мотора. Мурашки бежали по спине каждый раз, как я пыталась разглядывать что-то в боковое стекло. «Как ты ориентируешься в такой темноте?» «Мы едем по навигатору». «А нас не заметят?» «Там, в лагере». «Не смогут. Мы будем слишком далеко». «Если я действительно увижу то, о чем ты рассказывал, что нужно будет сделать дальше?» «Дождаться следующего отъезда Бен Сауда и уйти из дома с дочерью и минимум вещей. Об остальном позабочусь я и мои коллеги». «А что, если Амир о чем-то догадается? Я так дерглась во время после нашей прошлой встречи». «Не догадается. Он сейчас очень занят. Не обратит внимания». «Хотелось бы, чтобы Питер сошибался, но...» Амир на многое последнее время не обращает внимания. Возможно, у него и правда проблемы. Но если его сложности связаны с бизнесом по продаже людей, то я отказываюсь понимать и принимать. Наконец, Ричард остановил машину. Это произошло довольно неожиданно. Я отвлеклась от его действий и чуть не встретилась лбом с торпеда. Извини, не подумал предупредить. «Мы приехали?» Прошептала севшим голосом в тишине, моментально ставшей мертвой.